Там, где нет большой разницы между естественным и искусственным белком, естественным и искусственным интеллектом, там, утверждали философы, специалист по теории познания, нельзя отличить несчастье, вызванное конкретным виновником, от несчастья, с которых никто не повин. Подобно тому, как свет, увлекаемый могучими силами тяготения вглубь чёрной дыры, не может выбраться из гравитационной ловушки, так человечество увлекаемые силами взаимных антагонизмов вглубь тайн материи ощутилось в технологической западне. И не имеет значения, что эту яму оно само себе вырыло. Решение о мобилизации всех сил и средств для создания новых видов оружия диктовали уже не правительства, не государственные мужи, не воля генеральных штабов, не интересы монополий или иные группы давления, но во всё большей и большей степени страх, что На открытии технологии, дающие решающий перевес, первым натолкнется кто-то другой. Это окончательно пореализовало традиционную политику. На переговорах ни о чем нельзя было договориться, ибо любое проявление доброй воли в глазах другой страны означало, что противник, как видно, имеет в запасе другое, на и новейшее оружие, раз готов отказаться от нового. Впрочем, невозможность достичь соглашения о том,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 Любое решение становится анахронизмом уже в момент его принятия. Это всё равно как если бы в древности на переговорах о запрещении знаменитого греческого огня подписали бы соответствующее соглашение не раньше, чем появился герцог Шварц со своим боевым порохом. Коль скоро сегодня приходится договариваться о том, что было вчера, договорённость из настоящего перемещается в прошлое и становится тем самым видимостью чистейшей воды.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 Оставив позади эпоху антагонизмов, выбралась, правда, из одной технологической ловушки, однако попала в другую, как если б ему суждено было вечно переходить из огня до да вполумя. В полумя. 1986 год. Часть третья. Наука и не совсем наука. а сверхчувственным познанием, а не опознанных летающих объектах. Одиноки ли мы во вселенной? Ещё о проблеме контакта нечто вроде кредо. А сверхчувственным познанием. В последнее время оккультизм вновь в честь почти во всём мире Он появился в новом воплощении, в новой классификации, отрекаясь от титула тайного знания, потому что сам термин оккультизм для многих людей мало что значит. То, что в нём абсолютно неудобоваримо для науки, его связь с тем светом подверглась незаметной ампутации. Однако отсечённая часть вместе с источниками, питающими её, не была выброшена на свалку, а лишь перенетая искусством, найдя прибежище в киностудиях. Там она может пугать и морочить, доставляя сильные ощущения публике, которая вовсе не смущена этим, потому что не воспринимает это всерьёз. В то же время препарированная, оставшаяся часть на наших глазах поспешно рационализируется. Форма изменилась основательно. Никаких трансов, медиумов, эктоплазмы, сохрании Боже от духов из спиритизма. остались только ясные видения, опирающиеся на вещественные доказательства и содержащиеся в фотоснимках информацию, телепатическая передача, телекинез или вызывание мыслью материальных изменений, криптестезия или, наконец, психотроника. Я высказываюсь по поводу этих вечно затягивающих в трясину дискуссий и вечно возвращающихся вопросов весьма неохотно. Однако в споре филиетанистов, подсиживающих друг друга по поводу дневников Есновица, публиковавшихся в литературке, было упомянуто моё имя, призванное на выручку поставленным под сомнение сверхчувственным явлениям. В середине 70-х годов в польской пречети живо обсуждались опубликованные в еженедельнике Литература дневники Есновица Чеславо Климушка, якобы обладающего даром сверхчувственного восприятия. который позволяет ему находить похищенные предметы и указывать местонахождение тела умершего, пользуясь только его фотопортретом, снятым в любой период жизни разыскиваемого. В своих воспоминаниях Климушка сообщал, что его необъявленные способности не раз помогали органам гражданской милиции при раскрытии преступлений. Отсюда возникло мнение, что я не только сам не сомневался в этих явлениях, Но я осуждал тех, кто их категорически отрицает. По этому поводу я могу сказать только то, что проблема эта не для филлитонных баталий. Чеслова Клемушка я лично не знаю, его дневников не читал, но не считаю, что можно отделаться от них, а также от других текстов подобного рода насмешками, ведь от этого только увеличивается полемическая неразбериха. Но раз уж на меня ссылались, я считаю дальнейшее молчание неуместным. Не буду скрывать, что пишу эти слова прежде всего с ощущением скуки. Возистину, оккультизм это Ванька в станьке истории, или же неотъемлемая её составляющая, вражаясь на модный философский лад. Я сам пережил эту горячку и выздоровел от неё, и после неё остались толстые тома специальных трудов в моей библиотеке и пачки карт Дзеннера в ящике письменного стола, потому что я сам занимался этими проблемами в послевоенном Кракове без малого 30 лет назад. Всю эту литературу не объять, не даже вкратце пересказать в такой скромной попытке, как эта, невозможно. Поэтому я ограничусь анекдотом. На рубеже века медиумизм праздновал свой триумф. Были такие знаменитые медиумы, как Эвзафия Паладино, итальянка, крестьянка по происхождению, на сеансах, которые собирались научные светила мира, и которые обратила в оккультную веру нескольких, говорят, выдающихся учёных. Потом её изобличили в мошенничестве, но она не потеряла всех своих сторонников. Те, кто остались ей верны, утверждали, что она обманывала только тогда, когда ослабевали её природные способности, чтобы не разочаровать участников сеансов. Как видно, нет обиды из явившему согласии, но не в этом соль анекдота. Медиумы предпочитали действовать в полной темноте. Собственно, они были лишь рупорами. экзоплазматических явлений и феноменов, которые при свете не желали приводить в столлики вообращения, а также выполнять тысячу других загадочных действий, скрупулёзно записанных в бесчисленных протоколах. На рациональную аргументацию, например, что свет это лишь небольшой отрезок спектра электромагнитных волн,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 Были изобретены «ноктовизоры» и другие устройства для видения в темноте, и после этого у всех медиумов их дар как рукой сняло. Из сказанного выше можно было бы сделать вывод, что я решительный противник оккультизма или же психотроники, но это вовсе не так. Конечно, я признаюсь в скептицизме, но ведь это не то же самое, что полное безусловное отрицание. Я привёл этот пример, чтобы показать, что речь идёт об области, имеющей свою долгую и запутанную историю, и эта история надежд и разочарований повторяющихся периодически. Благодаря чему можно вывести свойства её закономерности, достойные внимания и побуждающие к размышлению. Я отмечаю по меньшей мере две такие закономерности и готов вывести из них третью, как предположение и прогноз на будущее. Первая закономерность этих явлений Рассматривая их вдоль оси исторического времени, основывается на том, что не только название, не только смысл классификации и детальная терминология, но и то, что можно было назвать самим существом дела, каждый раз диктуется всей этой феноменалистике духом времени. Ведь сначала это было знание тайны, высшее, а порой и единственное. Потом оно ушло в подполье или же перешло в позицию науки. И тогда на него начали ссылаться как на первое явление, свидетельствующее, что научное познание не обладает универсальной компетентностью, коль скоро есть нечто такое, что наука объяснить не в состоянии, и что тем самым доказывает её ограниченность. В исходе XIX века наконец появились первые серьёзные попытки научно освоить эти явления, то есть превратить их в дисциплину, несколько обособленную, но всё же принадлежащую к области научного познания. Немцы, за которыми следует признать неизменную систематичность и точность в соблюдении методики, сделали на этом поприще особенно много. Венцом их энскридитических усилий были объёмные тома, длиннейшие библиографии, каталоги, классификационные таблицы, протоколы, оперирующие красивой наукообразной терминологией, которые сейчас покрылись уже толстым слоем пыли. Нет, это вовсе не значит, что их авторы были попросту сторонниками научного оккультизма. Взять хотя бы профессора Макса Д. Свара. Психолог по образованию, он занимался оккультизмом несколько десятков лет, и признав, что не во всем может усматривать мистификацию, заблуждение, недоразумение или просто мошенничество, до конца сохранил, однако, сильный скептицизм, потому что не нашел никаких позитивных экспериментов, способных выдержать огонь критики. Когда не удалось не отвергнуть эти загадки как фиктивные, не решить их как реальные, и это, собственно, вторая закономерность истории оккультизма. В ней всё и всегда только предвещает, начинается, прорастает, обещает, возбуждает надежду, но ничего не исполняется и не решается окончательно. Де Сюар и его современники посещались спиритические сеансы, участвовали в разговорах с медиумами, пребывавшими в трансе Наблюдали экзоплазматическое свечение и предметы, поднимавшиеся в воздух в затемненном помещении. Ощущали левитацию из стола, за которым они сидели, положив сверху руки. А потом все это описывали по возможности точно и дискутировали без конца. Но в 30-х, 40-х годах, под влиянием новых научных веяний, по примеру школы американца Райна, экспериментаторы вместе с исследуемыми переселились в лаборатории, На яркий свет под надзор статистических таблиц и исследований стали проводиться в строгой изоляции, под тщательным контролем, и с этого началась уже математизация исследуемой области. А в терминологии пополнилось понятиями вроде уровня достоверности, статистически значимого отклонения, среднего значения нормального распределения Пуассона и так далее. Автор смешивает два различных законно-распределения – нормальный закон Гаусса и пуассоновское распределение редких событий. Райн, в противоположность Десуару, верил в сверхчувствительные способности и даже в загробную жизнь – в духов. Но хотя он и писал об этом в трудах своего института, ему не удалось создать ни экспериментальных ситуаций, ни измерительных шкал, которые позволили бы наладить некую спиритометрию. Зато школа Райна освежающей и новаторски повлияла на аналогичные исследования англичан, которые проводились тогда еще традиционными способами. Там, то есть в Англии, а было это уже в 50-х годах, в сверхчувствительную веру обратились несколько довольно уважаемых ученых и не только психологов, которые ранее категорически отрицали реальность каких бы то ни было явлений сверхчувственного познания. Главным орудием исследователей тогда были карты Зеннера, похожие на обычные игральные карты, но с рисунками звезды, круга, крестика и так далее. Исследователь перекладывал карты, а испытуемый должен был не в виде их отгадать рисунок. Причем на самом деле у некоторых из них количество угадываний значительно превышало ожидаемую вероятность весьма значительно, а иногда по статистическим стандартам их результаты были просто ошеломляющими. Методика опытов продолжала усовершенствоваться. Уже не исследователь тасовал карты, а машина, да и сами карты, орудия, на первый взгляд примитивные, позволяли проверить самые различные сверхчувственные способности испытуемого. Если исследователь смотрел на карту, а исследуемый должен был ее угадать, речь шла о выявлении телепатии или чтении мыслей. Если экспериментатор сам карт не видел, а только перекладывал их, Из одной стопки в другую имелось в виду ясновидение – криптестезия. Терминология еще не установилась окончательно. В конце концов оказалось, что некоторые испытуемые отгадывают, как будто бы не столько, ту карту, которую брал в руки экспериментатор, сколько следующую, которую он возьмет затем, а это уже была премонинция – предвидение будущего. Феномен еще более удивительный. В том, что отклонения от статистического ожидания происходили, не может быть ни малейшего сомнения, была открыта даже своеобразная кривая протекания эксперимента, у человека, который исключительно хорошо читал мысли и лишь закрытые карты, в начале сеанса процент угадывания был выше вероятностного, но все же не слишком высок. Примерно на середине часового сеанса попадания учащались, а затем довольно быстро их число падало до чисто вероятностного уровня. Якое умение как бы пробуждалось, нарастало и усиливалось, а в конце опыт и исчерпывалось, словно от утомления, вызванного постоянной сосредоточенностью. Правда, все эти данные о испытываемыми были преимущества студенты, которые платили за участие в сеансах, то есть люди заинтересованные, не прогрессировали. Райно вроде бы удалось однажды найти человека, который отгадывал почти 90% всех карт А вероятность такого чисто случайного совпадения просто астрономически низка. Если всё время брать по две всё время перетасовываемые колоды и выкладывать из каждой колоды по одной карте, то понадобилось бы ждать миллионы лет, пока по чистой случайности карты обоих рядов совпадут на 90%. Но в лабораторных условиях такой феномен никогда больше не повторился. И речь может идти только об отклонениях от вероятностного распределения. Правда, о отклонениях, импонирующих любому естествоиспытателю порядка один к десяти тысячам или даже один к ста тысячам. Но эти явления обладали бы доказательной силой только в длительных сериях оптов. В отдельной же серии обычно было не больше чем семь-восемь и изредка девять угаданных карт из двадцати пяти, в то время как среднее ожидаемое равно пяти. Я так подробно останавливаюсь на этом вопросе, Потому что это единственные полностью надежные, не подлежащие сомнению научные данные, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Ничего более значительного с тех пор не было продемонстрировано столь неопровержимо. Когда студенты измучились, фонды, предназначенные для исследования, иссякли, а вместе с ними и первоначальный энтузиазм экспериментаторов, все понемногу распалось само собой. Наиболее радикальную гипотезу, отрицающую существование всех вообще всех чувственных явлений в контексте исследований школы Райна, выдвинул англичанин, довольно эксцентричный мыслитель и в какой-то степени философ науки Спенсер Браун. Он утверждал, что то, что наблюдается в описанных высших исследованиях, вовсе не реальные явления и не феномены сверхчувственного познания, но совершенно пустые изонной какого-либо субстрата длинные вероятностные серии. Именно такие серии, говорил Браун, имеют тенденцию к развитию отклонений от среднего вероятностного значения, отклонений, которые сперва появляются, а потом исчезают. Грубо и обоходно говоря, здесь имеют место редкие случаи, или вернее, исключительные совпадения, за которыми абсолютно ничего не стоит, так же как ничего не стоит за восьмикратно подряд выпадающим в рулетке красным цветом. Пожалуй, в этой аргументации есть доля истины. Случаи крайне мало вероятные статистически бывают с каждым человеком, но обращают на себя внимание только при особых обстоятельствах. Недавно, будучи на книжной ярмарке во Франкфурте, я договорился с одним американцем о встрече, но заблудился среди павильонов, а это настолько большая территория, что посетителей по ней возят автопоезда, и понял, что не найду его на условленном месте. потому что назначенный час уже именно вам. Уже не надеясь на встречу, я вдруг столкнулся с ним почти в километре от назначенного места. Произошло это в толпе, среди многих тысяч людей, и если бы кто-нибудь из нас появился позднее на 2-3 секунды или прошёл через это место с аналогичным опозданием, то встреча наверняка бы не состоялась, а значит, это событие следует считать крайне маловероятным, хотя вероятность это не поддаётся точному расчёту. Кстати, Американец, в отличие от меня, не обратил внимания на обстоятельства нашей встречи, и это я объясняю тем, что я натренирован в мышлении категориями статистики. Если совпадение несущественно, как описано выше, его забывают. Если же оно связано с драматическим событием, таким как чья-то смерть, болезнь, катастрофа и так далее, то считание случайности выступает в ореоле таинственности и необычайности и побуждает искать объяснения, которые не сводятся к чистой случайности. А отсюда один только шаг до того, чтобы заподозрить вмешательство парапсихологических факторов. Случайные серии имеют место также в играх, например, в азартных, в виде так называемых полос удач или неудач. Поскольку игрок заинтересован и эмоционально вовлечён в игру не меньше, чем приверженец парапсихологии, у них обоих над тенденцией к статистической оценке шансов одерживает верх склонность доискиваться связи между явлениями, скрытой от непосвящённых. Тому, кто проиграл последнюю рубашку, играя в рулетку по верной системе, нельзя объяснить, что он пользуется ложной стратегией, ибо шансы на выиграть совершенно случайны. А человек, которому приснилась смерть брата за две недели до того, как тот скончался, никогда не поверит, что между его сном и этим событием нет никакой связи. Однако, я уже писал об этом в фантастике и футурологии, возможно, что вещи и сны и прочие формы предсказания будущего существуют и в то же время не существуют. Они существуют в субъективном смысле и не существуют как явление, которое требует обращения к чему-либо, кроме статистики. совпадений в числе на больших множествах. Если 10 миллионов жителей большого города каждую ночь видят сны, то весьма вероятно, что какой-то их части, к примеру, 24 тысячам, приснится смерть близкого человека. В свою очередь, вероятно, что в течение ближайших недель у кого-нибудь из этих 24 тысяч действительно умрет родственник или знакомый, а у кого же нет больных родственников. и среди чьих знакомых не случается несчастных случаев. Но таким статистическим образом никто не рассуждает. Никто не смотрит на себя, как на элемент численно весьма большого множества. И вместо того, чтобы счесть сон и я двумя независимыми переменными, мы изумляемся тому, что предвидели несчастье раньше, чем оно произошло. А если кому-то в течение его жизни такое совпадение встретится дважды, тут же ничем и не поможешь. Ничем не выбить из головы этого человека убеждение, что его прещают вещи и сны. Это касается не только снов, но и всех вообще пересекающихся множеств, между которыми нет причинно-следственной связи. Наша жизнь течёт, если можно так выразиться, в море несчастлимых статистических явлений. Причём цивилизация играет роль механизма, призванного реально изгнать случайность из повседневного бытия. Например, врачебной профилактикой бесчисленными мерами регламентации, например, правилами дорожного движения или хотя бы страхованием, служащими для сведения к минимуму последствий случайных событий. Культура же как бы устраняет случайность, а особым образом ее истолковывая. Между прочим, поэтому онтологические воззрения различных верований обычно имеют бухгалтерский характер. Ничто не происходит случайно. Проведение всему ведет счет и за все будет награда или наказание на том свете. Поэтому подозревать случайные явления в том, что они всего лишь видимость, за которой стоят причинно-следственные механизмы, недоступные научному объяснению, вовсе не есть нечто исключительное для поведения подчиненного нормам культуры, а скорее естественное, хотя и несколько преувеличенное проявление этих норм. Я не берусь утверждать, что если отсечь ди чисто случайные совпадения и совокупности странных происшествий, то на дне наших статистических сосудов ничего не останется. Но я утверждаю, что отделение фракции таких явлений, отгощённой сверхчувственным фактором, от явлений пустых или просто редких, обусловленных стечением обстоятельств, одна из труднейшей задач, которую можно поставить перед наукой. Я считаю также, и это не мое частное мнение, а скорее голос науки, от имени которой я в данный момент выступаю, что все необычайные переживания, все истории, будто бы необъяснимые в рамках известных уже законов природы, истории, которым их рассказчики придают столь большое значение, в силу эмоционального отношения к ним в качестве материала и исследований по парапсихологии лишены всякой ценности. Изгоняя из области своих интересов подобные сообщения, не принимая во внимание личность сообщившего, наука руководствуется не доктринерством и не скептицизмом, а лишь присущим ей методом. То, что человеческая память поддержана ошибкам, доказано неопродержимо. Это же относится и к ценности наших наблюдений. Упомянутый уже взапе Паладино произвольно манипулировала с учёными, которые как ни как были специалистами по части наблюдений и экспериментов, вводила в заблуждение людей, которым она в интеллектуальном отношении и в подмётке не годилась. В реальности явления, противоречащих известным ранее знаниям о природе, таких как чтение мыслей или ясновидение, твёрдой уверенности у нас уже нет. Если же мы сопоставим твёрдую уверенность с шаткой, то будем вынуждены склониться на сторону первой. Именно поэтому никакие воспоминания не могут считаться в точных науках действительными фактами. Такого права наука никому не даёт, в том числе и разумеющему учёному. Если какой-нибудь физик сообщит что провел эксперимент, в котором был нарушен закон сохранения энергии, то другие физики не станут изучать ни ученых степеней, ни дипломы этого физика, а просто попробуют повторить эксперимент. И это вовсе не значит, что ученого подозревают в жульничестве. Такова лишь обычная в науке процедура. Если же опыт по каким-либо причинам повторить не удается, то он просто не будет принят во внимание. Это необходимо подчеркнуть. невоспроизводимые явления не являются субстратом науки. Поэтому я был удивлён, прочитав недавно в прессе запись дискуссии по парапсихологии, в ходе которой некий учёный приводил свои необычайные переживания в доказательство того, что что-то в этом есть, воистину необычайная беззаботность. Поскольку законы физики выполняются только статистически, Там, например, проникновение карандаша через лист бумаги при полном отсутствии следа, дыры в высшей степени невероятно, но не абсолютно невозможно. Другое дело, что вероятность такого события, то есть проявления квантового туннельного эффекта в макроскопическом масштабе ничтожно мала. Космос должен был бы существовать в миллиард раз дольше, чем в действительности, для того, чтобы один такой случай мог произойти. Всю же речь идёт о вероятности, хотя и микроскопической, но не нулевой. Однако физик, которому довелось бы наблюдать такое проникновение, не отважился бы рассказать о нём коллегам как о факте, потому что его высмеяли бы. Нужно понять, что существует огромное множество объединяющие случайные события приска защиты, чрезвычайно редкость множества состоящей, как бы из одних исключений, а нам приходится решать, нет ли в этом множестве явлений качественно совершенно отличных, то есть вызванных таким причинно-следственным механизмом, который до сих пор не распознан наукой и поэтому не признан ею официальным. А из попыток учёных конструировать как в рамках своей специальности, так и вне этих рамок гипотезы, которые должны рационально объяснить механизм чтения мыслей, ясновидение и так далее, до сих пор не вышло ничего такого, что удовлетворило бы всех экспертов. Я лично считаю, все, что говорится об электромагнитный мозг, как передатчик, нейтринный или же квантово-волновой основе телепатии, не соответствующим реальным фактам. Всякое излучение подчиняется своим законам, которые никому не позволено менять для подкрепления угодной ему концепции, а если так, то... К примеру, результаты приёма передаваемых мыслей должны быть тем лучше, чем большее количество принимающих телепатов, которые могли бы совместно корректировать принятую по одиночке мысль. Это очевидно даже для профана. При высоком уровне шумов в канале связи и низкой избирательности приёмников приём сообщения большим количеством аппаратов одновременно увеличивает шансы на создание оригинала сообщения, ведь кроме шумов В канале связи существуют собственные шумоприемники, причем в каждом аппарате они искажают разные фрагменты сообщений. Между тем, такого кумулятивного эффекта в телепатии вовсе не наблюдается. Здравый смысл подсказывает провести эксперимент, в котором в зеркальце, помещенные на кварцевые нити гальванометра, мы просили бы сдвинуть усилием воли не одного человека, а ста или ста тысяч, если они... попробуют объединёнными усилиями сдвинуть зеркальце влево, то оказалось бы, оно должно двигаться тем заметнее, чем больше телекинетических атлетов участвует в эксперименте. Однако зеркальце и не думает двигаться. Я в общих чертах представил две закономерности, которые проявляются в истории сверхчувственных явлений: их подчинённость духу времени и неуловимость. В соответствии с духом нашего времени Иррациональные тайные знания превратились в рационализированную психотронику. И появление эти всегда попадают под опеку области знания, который в данную эпоху присваивается наивысший социальный статус. Дух времени облачал эти явления в одежду не по росту, взятый у других явлений, которые потом неизбежно с ним совпадали. Так было, например, с магией в строгом смысле так был потом с животным магнетизмом или гипнозом. Магнетизм скончался естественной смертью, а гипноз унаследовала медицина. Из-за неуловимости всех этих феноменов мы не в состоянии так их сгустить, сконцентрировать, усилить, чтобы они удовлетворяли хотя бы минимуму из исследовательских критериев, чтобы их можно было воспроизвести и выделить среди случайных отклонений длинных серий хаотических по своей сути, событий. Из всего этого следует улучшающий вывод, который ранее был обещан как нечто вроде прогноза на будущее. Я считаю, хотя я не мог бы этого доказать, что в ближайшие 50 или 80 лет ничего принципиально важного в рассматриваемой нами области не произойдет. Это значит, что интерес к этим явлениям будет по-прежнему осцеллировать, то усиливаться, то ослабевать, Что новые методы исследования, возникающие по мере развития естественных наук, будут и далее вторгаться в эту область, но по-прежнему будут получаться неоднозначные результаты, возбуждающие это большие надежды, то скептицизм. Но ничего не будет решено окончательно, и вся эта гора экспериментов сможет родить только мышь. Иначе говоря, практические эффекты исследований окажутся близкими к нулю, и немногим лучше будут обстоять дела в области теории. все по-прежнему останется в полумраке на границе принятия наукой и изгнания из нее, и вместе с тем по-прежнему будут даваться самоуверенные обещания быстрого успеха, решающего перелома, который уже близок, обещания необычных открытий, весьма полезных для различных областей жизни, и по-прежнему они будут завершаться положением, которое, не будучи ни полным разгромом, ни победой, носит в шахматах название «патом». Но это предсказание выглядит как увертка, потому что из него не ясно, что означает такое топтание на месте трудность в доказательстве истинности парапсихологии или в доказательстве ее ложности. А оно может означать и то, и другое, ибо неслыханно трудно решительно доказать, что явление происходит или не происходит, в том случае, если оно, а именно так обстоит дело с парапсихологией, противоречит почти всему комплексу наших фундаментальных знаний. При доказательстве ложности парапсихологии нам мешает то, что научные законы всегда являются лишь приближением к реальности, хотя порой они достаточно точно соответствуют ей, но и тогда нельзя утверждать, что это почти полное соответствие в формулировке сегодняшнего дня. Это следует как из самой природы наших теорий, так и из подбора фактов, на которых они основываются. Это значит, и здесь мы уже совершенно отвлекаемся от конкретной проблемы парапсихологии, что если мы когда-нибудь и достигнем вершины познания, то есть построим такие теории, точнее и истине, которых уже не может быть ничего, то не будет и никакого метода, которым этот факт наступившей кульминации познания можно было бы доказать. Не менее плачевно обстоит дело при доказательстве истинности парапсихологии. Ибо эта задача согласовать существование парапсихологических явлений с нашими естественным научными знаниями наталкивается на непреодолимые противоречия. Я попытаюсь показать, что эти противоречия не только не ослабевают, но наоборот усиливаются. И сейчас они гораздо острее, чем 30-40 лет назад. Парапсихологические явления можно разложить по степени их несоответствия с положениями науки. Этот перечень Впрочем, не претендующие на полноту выглядят следующим образом. Первое. Телепатия означает сверхчувственную передачу информации от одного интеллекта к другому. В передаче могут участвовать и несколько интеллектуалов. И поскольку такая передача предполагает существование межмозговой связи и способности одного мозга находить в другом существенную информацию, априори представляется невероятным. чтобы такая есть связь и такое получение информации у разных телепатов могли осуществляться различными способами. Задача создания сверхчувственной связи, мгновенно выхватывающей нужные данные из соответствующего мозга, настолько трудна, что мы не можем даже приблизительно наметить хотя бы один способ ее реализации. Между тем, из данных наблюдений следует, что разные телепаты решают эту задачу по-разному. В одном месте... Связь осуществляется на языковом уровне, в другом на внеязыковом, например, на уровне символов, образов или же глубинных телесных ощущений. В одном случае телепатит контактирует с сознанием человека близкого ему, а в другом с незнакомым человеком. В одном случае информация передаётся на малые расстояния, а в другом расстояние не имеет значения. И таким образом, здесь мы имеем не одну задачу, а множество Ведь прочитать мысли человека, стоящего перед нами, это всё равно что читать, держа в руках закрытую книгу. А если неизвестно, кто знает, интересующий нас сведения, то это равносильно чтению книги, стоящей на полке в одной из миллионов земных библиотек. Как можно тогда составлять такие задачи? Получается так, что если бы все люди вообще не умели летать, а некоторые люди не только умели, но кроме того и каждый из них делал бы это по-своему, один словно птица, другой как ракета, третий как вертолёт, четвёртый как реактивный самолёт и так далее. Известно, что чем труднее задание, тем меньше способов его решения. А по данным парапсихологии, то, что мы считаем невозможным, не только можно исполнить, но и многими разнообразными способами, причём каждый из них противоречит нашим знаниям иначе, чем все остальные. Это значило бы, что наши знания основаны не на одном заблуждении, а на огромном их комплексе, что их ошибочность тем самым является многосторонней, прям-таки универсальной. Следует уяснить себе разницу между тем, что кажется необычайным и невозможным необразованному рассудку, и науке. Для профана... самопроизвольное срастание на его глазах разбитого стакана было бы чем-то необычайным, но все же не таким чудом, каким он считает воскресение Лазаря. А для ученого нет принципиальной разницы между обоими этими явлениями. И то, и другое, как грубое нарушение законов термодинамики, одинаково недопустимо. В 30-е годы исследователем парапсихологии которые ничего не знали о термодинамических ограничениях передачи информации, чтение мыслей живущего человека представлялось задачей в любом случае значительно более легкой, чем чтение того, что он мог знать умерший. Первую задачу они, например, Макс, Д.С. Вар, считали явлением в принципе объяснимым научно, причем во всех случаях, в то время как решение второй, по их мнению, должно было бы свидетельствовать о существовании загробного мира. Поэтому они старались в каждом случае убедиться, могли ли данные, полученные от телепата, быть известны хотя бы одному живущему человеку, или же их мог знать только умерший. В свете же современных знаний трудность с первой и второй задач при определённых обстоятельствах одинакова. Предположим, что кто-то из живущих знает факт, о котором мы спросили телепата. Дэссуару казалось, что если искомая информация Заключена в мозгу живущего человека то получить её телепатическим путём несравненно легче, чем сведения, внесённые кем-то в могилу. Однако это вовсе не обязательно так. Дело выглядит следующим образом. Телепат должен разыскать конкретные воспоминания, заключённые в памяти неизвестного человека. Сначала он должен при помощи своего сверхчувственного дара найти этого человека среди миллиардов людей на земле, а потом перетрясти его память, чтобы обнаружить информацию и передать её исследователю. Между вопросом экспериментатора и ответом телепата иногда не проходит и одной минуты. Так вот, с точки зрения теории информации такое достижение представляется чудом. Сканирование миллиардов мозгов, даже проводимое со скоростью света, потребовало бы многих часов, ведь каждый мозг должен быть исследован, прозондирован в отдельности. Если же скорость причинно-следственного процесса, а именно таков этот зондаж, превышает скорость света, если световая скорость в данном случае недостаточна, то это чудо не меньше, чем чтение мыслей мертвеца. О том, что телепат способен сканировать миллиард мозгов, сразу не может быть и речи, поскольку психические процессы, независимо от того, как они протекают, подчиняются законам теории информации. Психика это канал связи с определённой предельной пропускной способностью, с определённым выраженным в битах пределом переработки данных в единицу времени и так далее. На это могут возразить, что телепату вовсе не обязательно решать задачу наведение разума на другой разум, то есть идентификации разыскиваемого, а также проблему селекции данных, потому что телепатическая связь возникает как бы путём короткого замыкания. в котором ограничения, накладываемые теорией информации, не действуют. Правда, это аргумент вчерашнего дня, потому что, как уже говорилось, мы знаем, что психические процессы точно так же подчинены законам термодинамики, как и нервные, а контуры, проводящих ощущения в мозгу, написано уже много. Однако забудем на минуту то, что нам известно, Люди, приводящие такие аргументы, не дают себе отчёта в том, что перед нами, по крайней мере, две загадки, а не одна. Первая это механизм типичного телепатического акта, а вторая его чрезвычайная редкость. Это два отдельных вопроса. Ведь мы все могли бы быть телепатами и всё-таки не знать механизм этого явления так же, как сейчас. Если психика у некоторых людей может устанавливать контакт, освобождаясь от всеобщих законов природы, почему не у всех. На это в свою очередь иногда отвечают, что речь идёт об индивидуальных различиях, аналогичных разницам в интеллектуальных способностях, в таланте и тому подобном. Но каждый нормальный человек располагает умственными способностями, которые в усиленной степени у некоторых людей составляют основу творческого таланта или даже гениальности, а телепатические способности у нормального человека всегда равны нулю. Различие между телепатом и обыкновенными людьми либо имеет физическую, либо сфер-психическую природу. Если это физическое различие, различие в строении мозга, то физической должна быть и природа телепатической связи, и, следовательно, она должна подчиняться законам передачи информации. Как же иначе? Может ли то, что по природе является физическим мозговой орган телепата, не подчиняться законам физики? Если же допустить, что это различие не физическое, то тем самым мы вторгаемся из реального мира туда, где уже все возможно. Но тогда надо навсегда отказаться от научного объяснения телепатии, подобно тому, как мы воздерживаемся от информационных замеров явлений святых. Таково доведение до абсурда слишком сильного постулата. Мои рассуждения приводят к следующему положению: если что-либо и происходит, то во всяком случае не в рамках указанного выше противоречия. То есть репат не может одновременно подчиняться и не подчиняться законам природы. Если он этим законом подчиняется, то не может моментально найти необходимые данные, независимо от того, скрыты ли они в живом мозгу или в мёртвом, обратившемся в прах. Не может, потому что с точки зрения физики и то, и другое одинаково невозможно. Невозможности не различаются по степеням. Воскресение из мёртвых столь же невозможно. как и нарушение законов термодинамики или действий со скоростью, произвольно превышающие световую. То, что никогда не происходит, не происходит никогда, и все тут. Телепатию следует поэтому признать явлением природным и тем самым признать, что большинство высказываний об обстоятельствах получения телепатами информации основано на ошибках опыта и наблюдений. Я утверждаю, что хотя бы часть тех задач, которые по данным парапсихологических протоколов решали телепаты, являются фикцией, которая в действительности не соответствует ничего, кроме ошибочной интерпретации явлений. Так моментальное нахождение определенного человека среди миллиардов других людей невозможно физически. тем более невозможно выудить у него из головы конкретные сведения, так словно кто-то, водя магнитом по миллиардам пылинок, выхватил бы оттуда несколько железных опилок. Минимальное время таких поисков сегодня можно приблизительно вычислить, каков бы ни был механизм мозговой деятельности телепата, потому что нам известны граничные возможности всякой передачи информации и всякой её переработки, так же как известна граничная производительность энергетических машин. которые не перешагнут никогда никакие машины в будущем. Хотя мы по-прежнему не знаем механизмов кодирования памяти, которым пользуется мозг, ибо это не имеет существенного значения. Ведь речь идёт об определении верхней границы его эффективности, а не о конкретной схеме функционирования мозга, логического автомата или другого информационного устройства. Таким образом, Мы знаем, что в телепатии наверняка невозможно, если подвергнуть ее рациональному рассмотрению. Но даже при таком ограничении сфера телепатии содержит множество задач, которые нам не по зубам. Однако из всех задач парапсихологии эти задачи легче всего реконструировать и понять. Второе. На втором месте по степени нарастающего расхождения между телепатиями сверхчувственными феноменами и научными знаниями, я поместил бы телекинез. Передатчик любого типа энергии не может осуществлять воздействие, превышающее его собственную мощность, установленную мощность, как выразился бы инженер. Если же он производит воздействие больше, чем его установленная мощность, то действует либо как спусковой механизм, то спускает в ход данный процесс, а энергию для его осуществления доставляет особый источник, либо нарушает законы сохранения энергии. Но на законах сохранения основываются все наши знания, ни на земле, ни в космосе. Мы не открыли ничего, что их нарушало бы. В таком случае более вероятен вариант с пускового механизма. Но откуда в таком случае берётся используемая энергия? Каков бы ни был её конкретный источник, в опытах можно обнаружить перетекание этой энергии, как убыток её в каком-то месте. Ни о чём подобном я не слышал. Никто в парапсихологии до сих пор не высказывал утверждений, что телекинез действует по принципу спускового механизма, как если бы духовный атлет усилием воли спустил взрыватель ядерной бомбы. Впрочем, и это представляется невероятным. Поскольку собственная мощность мозга порядка нескольких Вт, и её не хватило бы даже на то, чтобы согнуть спильку, а меж тем некие израильтянин на западе демонстрировали сгибание вилок волевым актом, это представляется абсолютно невозможным. Такие сеансы должны оказаться мошенничеством. Ури Гэллер эксперименты с не описан в известной книге двух стенфордских физиков Пудгофа и Тарга Остаётся ещё микротелекинез дистанционное воздействие собственной мощностью мозга. Об эксперименте, который заключается в попытке сдвинуть с места нить гальванометра, мы уже говорили. Так иobtы не дали никакого положительного эффекта. В то же время можно было слышать об изменении динамики элементарных частиц, вызванном усилием воле наблюдателя. И это, я считаю, невозможно по следующим соображениям. Если бы это было так, то следовало бы ожидать неумышленной фальсификации экспериментальных данных, полученных в лабораториях такими физиками-атомниками, для которых очень многое зависит от определённых результатов проводимого ими эксперимент. Сторонники одной теории получали бы одни результаты, а противники этой теории другие, поскольку каждый из сторон по-своему перемещала бы траектории движущихся в зоне эксперимента элементарных частиц. Правда, не все физики одарены талантом телекинеза, но трудно допустить, чтобы всё множество физиков не пересекалось бы с множеством духовных атлетов, и тем не менее ничего подобного не происходит, а значит, и микротелекинез, скорее всего, реально не существует. Третье. Ещё больше противоречит данным науки ясновидение. По крайней мере, в некоторых запротоколированных случаях Поскольку невозможно рассмотреть весь репертуар действий, входящих в область исследования, поговорим конкретно о способности устанавливать местонахождение человека, фотографию которого показывает ясновитс. Этот человек может находиться в соседней комнате или на другом конце света. Он может быть жив или мёртв, переодет или подвергнут пластической операции, которая изменила его до неузнаваемость, может быть старцем, в то время как на фотографии изображен ребенком и так далее. Уже отсюда видно, что речь опять-таки идет не об одной задаче, а о целом множестве несводимых друг к другу задач, не допускающих существование одной и той же методики, которая позволяла бы решать их все. Однако указанные различия как будто бы не доставляют истинному ясновидцу особых трудностей. Как же он это делает? Только ради Бога не говорите о психической энергии, которую испускает фотография, потому что это сказки для детей младшего возраста. Рациональное истолкование таких явлений предполагает ошибочность наших фундаментальных взглядов на природу причинности, на отношение времени и пространства, на характер всех реальных процессов, как физических, так и биологических. Одним словом, чтобы принять и включить в себя истинное видение науки, пришлось бы переиначить себя, начиная с самых основ. так что от нее не осталось бы камня на камню. Печально, но ничего не поделаешь. Ясное видение предполагает не только другую науку, отличную от той, которой мы располагаем, но и другой, очень сильно детерминированный мир, в котором не пропадает ни один след, не происходит диссипации энергии и не действует закон о сохранении, где не действует правило возрастания и принципиальной невосстановимости событий по мере их удаленности во времени. В соответствии со всей совокупностью наших знаний на небе и на земле не существует ничего материально обнаружимого, что связывало бы между собою старую фотографию младенца с закопанными в лесу под деревом останками старца, который 70 лет назад был этим младенцем. Все следы, все нити, все связи должны давно и необратимо распасться до полной невосстановимости. Здесь мы имеем дело с заведомо необратимыми процессами подчиняющимися второму закону термодинамики и множеству других законов, которые составляют костяк наших знаний. Закрывая на этом перечень, я должен пояснить, что не ожидаю никакого перелома в парапсихологии даже через 80 лет, потому что в течение этого времени маловероятно не появление какого-нибудь одного революционного открытия, но такая коренная перестройка всей науки, которая абсолютно необходима для освоения сверхчувственных феноменов, или хотя бы только телепатии методами рационального познания. Я считаю, что для этого будет мало и ста лет. Попросту говоря, нет никаких соответствий, никаких точек соприкосновения между знаниями, которые накоплены многовековым трудом и подтверждены бесчисленными открытиями в технике, доказавшими свою практическую эффективность, и теми знаниями, которые необходимы, чтобы наука ассимилировала парапсихологию. Вот почему я считаю нынешнюю и будущую ситуацию соответствующей пату в шахматах. Альтернатива сказанному выше сводится к признанию: всё, что выдаётся за парапсихологические явления, есть следствие жульнического сговора, фальсификации протоколов, статистических таблиц, наблюдений и тому подобных недостойных деяний, в которых участвуют заинтересовавшиеся этими вопросами люди с безупречной репутацией и солидными научными достижениями. Перед нами ситуация нелёгкого выбора между всеобщим мошенничеством в науке или чудесами в науке. Это всё равно как если бы нам сказали, что мы должны сделать выбор между утверждениями, что солнце сделано из свёклы или что оно сделано из соломы, причём третьего не дано. Мы должны либо отказаться от всякого доверия который питаем к работающим на этом фронте людям науки либо почти циликом от самой науки. Так вкратце выглядит реконструированная логически главная дилемма парапсихологии. Как я уже сказал, в настоящее время наука вовсе не относится к парапсихологии безразлично. Главным аргументом против той природы парапсихологических явлений, которую им приписывают их сторонники, является эволюционный принцип. об огромной полезности дарысн видения для выживания вида не может быть двух мнений. Зачем нужны чувства, когда можно путём ясновидением мгновенно приспосабливаться к условиям окружающей среды? Польза телепатии тоже была бы громадной, хотя и несомненно меньше. Здесь следовало бы рассуждать таким образом. Главным требованием для двуполого размножения является взаимное отыскивание самцов и самок данного вида. Для привлечения и обеспечения такого поиска эволюция за миллиарды лет создала богатый арсенал специальных сигналов и способов привлечения, снабдив животных предназначенными для этого органами, внешним видом и тому подобным, что был бы совершенно излишним, если бы не имели возможность телепатического контакта. А значит, само неслыханное богатство сигнальных органов, присущее миру животных от насекомых до антропоидов, свидетельствует против наличия у них телепатической связи. Она не может проявляться в животном мире даже частично, потому что какой бы микроскопической ни была эта способность, естественный отбор усилил бы ее, сконцентрировал и закрепил бы в течение сотен миллионов лет эволюции. Эволюционный аргумент поэтому заставляет предположить, что телепатия, если она существует, является функцией только высоко развитого мозга. Но если бы она была коррелятором предчеловеческого или человеческого интеллекта, то и в этом случае было достаточно времени для ее усиления путем положительного отбора. Телепатия на антропологическом уровне дает особые выгоды для выживания только при наличии языка. Что это за передача мыслей, когда нечего передавать, ведь без языка-то нет логически упорядоченного мышления. Но опять-таки... Язык сформировался, по меньшей мере, несколько десятков тысяч лет назад. Так что и в этом случае времени на проявление результатов естественного отбора было достаточно. Даже за историческое время порядка 10-13 тысяч лет прогресс этих способностей должен быть заметен, о чем, однако, нам абсолютно ничего не известно. Похоже на то, что хотя мы имеем дело с наследственной чертой, однак с такой, которая не поддержана естественным ادл. Что это может быть за черта? Разве только такая, которая не означает ни телепатии, то есть передачи мыслей на расстоянии, ни ясновидения, то есть сверхчувственного познания, и отсюда напрашивается вывод. Те свойства парапсихологических явлений, которые вызывают у нас наибольший интерес, являются чем-то в них побочным, посторонним. Я попытаюсь показать это на следующем примере. Гипотеза о существовании гравитационных волн пока ещё не доказана и не опровергнута. Но здесь существует следующая дихотомия. Либо эти волны существуют реально, либо не существуют, и это будет решено в будущем. Но подобные дихотомии обязательно не в любом загадочном случае.